Глава 8 Гости Бертяева. Выйдя из метро у белорусского вокзала, Бен купил на маленьком базарчике хризантен. Он знал, что аборигены имеют обыкновение приходить в гости с куда более прозаическими подарками – тортиком, банкой, сардин или просто с бутылкой водки. Но воспоминания воспитания не давало переступить через традиции. Отец Бена в молодости провел год при российском посольстве в Стокгольме, и маленький Саша успел наслушаться настоящим, истинным этикетям. На него произвел сильное впечатление рассказ о том, как перед королевским балом все лестницы дворца заполнялись парадно одетой публикой, ждавшей последнего удара часов, чтобы переступить порог. Конечно, теперь речь шла о визите частном, да и происходило это отнюдь не в Швеции бертеев проживал на пятом этаже большого дома неподалеку от популярного среди жителей столицы театра имени МОСПС, название заранее приводившее Бена в ужас. Для того, чтобы попасть в нужный подъезд, следовало миновать подворотню, исписанную наглядной агитацией дворового масштаба, мечту тускланских фольклористов. Бросив беглый взгляд по сторонам, Бен рассудил, что это будет почище фресок Альтамиры и Ласка, хотя сам бы он предпочел все же наскальную живопись троглодитов. Поднявшись наверх, он взглянул на часы. 1658 Ровно в 5 Бен нажал кнопку звонка. Дверь открыла величественная дама в черном бархатном платье с нитью крупного жемчуга на груди. Молодой человек смело произнес. «Добрый день, мадам!» поспешив вручить хозяйке дома хризантемы. Ответом была благожелательная улыбка. «Вы, наверное, Бен?» «Спасибо, Хризанты, мы великолепны!» «О, что вы, мадам!» Только после этих обязательных любезностей Бен сообразил, что они говорят по-французски. Но Бертяев, очевидно, заранее предупредил супругу о гости из посольства, посему лишних вопросов не последовало. Безупречный Смокинг окончательно довершил впечатление. Даме явно понравился молодой иностранец. «Рад вас видеть!» Бертяев встретил гостя на пороге большой гостиной. Говорил он по-английски, и Бэм вздохнул с некоторым облегчением. Французский всегда казался ему излишне жеманным. На драматурге на этот раз не было фрака. Он облачился в в теплую профессорскую стеганую куртку с непременным галстуком-бабочкой и все тем же моноклем. Кроме него в гостиной был лишь некий джентльмен в очках, немного напоминающий богомола. «Не у всех такая английская точность», — улыбнулся хозяин дома. «Прошу знакомиться». Богомал оказался Михаилом Сергеевичем Каланковым, детским писателем и драматургом. Он попытался заговорить по-английски, но результат был таков, что Бен предпочел тут же перейти на русский, правда, с легким акцентом. «О, так вы понимаете по-русски», — обрадовался Каланков. «Позвольте вам презентовать, э, ради знакомства, если можно так выразиться». Бен согласился, что так выразиться можно, и получил дар небольшую книжечку в бумажной обложке, которую автор поспешил украсить надписью «Моему другу Бену». Раздумывая над тем, насколько быстро здесь завязывается дружба, молодой человек раскрыл книжку. Вверху стояла гордая писатель, орденоносец Михаил Колонков. Они же про дядю Петю милиционера. О вполне по-английски удивился гость, — «это детектив для детей, да?» Автор немного смутился, сообщив, что дядя Петя не детектив, а рассказ об очень хорошем и добром милиционере, который охотно помогает старушкам и журит излишне обнаглевших хулиганов. Такие книги должны воспитывать у будущих граждан СССР любовь к милиции. «Оу», — понял Бен, — «вам эту книгу заказало НКВД?» Богомол, вновь смутившись, начал пояснять, что понятие «социальный заказ» надлежит понимать более широко. Бен решил блеснуть своими знаниями, упомянул о поэме Гатунского, посвященной герою-бойскауту Морозову. Реакция была неожиданной. Кланков пожелтел, побагровел и принялся жаловаться на конъюнктурщиков и графоманов, которые способны лишь испортить любую патриотическую тему, добавив, что из-за таких, как Гатунский, его избранная не может выйти уже третий год. К счастью, подоспевшая супруга Афанасия Михайловича отвлекла внимание рассерженного богомола. Бертяев улыбнулся и отвел Бена в сторону. «Будьте осторожнее. Не наступайте на любимую мозоль. Еще немного, и товарищ Каланков начал бы уговаривать вас организовать перевод его дяди Пети в Лондон. Мой вам совет. Лучше всего рассказывайте несмешные анекдоты, поясняя, что это настоящий британский юмор. А если серьезно, скоро должны прийти несколько весьма интересных личностей, если вас интересует кто-нибудь конкретно. Афанасий Михайлович. Бен замялся, затем все же рискнул. Меня просили узнать. Есть один известный физик, его фамилия Тернем. Может, кто-нибудь из ваших гостей? Бертеев задумался. Тернем? Нет, не знаю. Но мы постараемся узнать. Все, кажется, великий сход начался. В передней уже слышался шум. Гости прибывали. Бен отошел в сторону, стараясь не привлекать к себе внимания. Впрочем, с иностранцем из посольства стремились познакомиться все. Приходилось улыбаться, кивать, всячески избегая ответа на вопрос, какую державу он конкретно представляет. Вскоре в гостиной стало тесно, гости разбились на небольшие группки оживленной беседы. Бен, отделавшись от очередного любопытного, занял позицию в кресле у окна. Между тем, Бертяев подошел поближе, разговаривая с немолодым лысым господином, о котором Бен уже знал, что это известный лирический поэт. «Нет, еще не читал», — сообщил драматург в ответ на какую-то реплику гостя. «Знаете, сейчас вообще бросил читать билетристику». «Перешли на изделие агитпропа, батенька?» — хмыкнул лирик. Очевидно, это была шутка и смысл которой от Бена ускользнул, ввиду незнания термина «агитпроп». «Ну, это для Гатунского. Представьте, увлекся современной физикой». бертеев бросил быстрый взгляд на молодого человека. Бен понял и обратился вслух. «Решили писать новую пьесу?» – удивился лирик. «Научно-исследовательский институт, любовь старого профессора и юной комсомолки, разоблачение японского шпиона, устроившегося старшим буфетчиком». «Неплохая мысль», – с совершенно серьезным видом согласился драматург. Но если серьезно, меня заинтересовала проблема ответственности. Человек совершает открытие, но знания приносят не только добро. Вы, наверное, слыхали, исследованиями в области атома заинтересовались военные. Ну, тогда вам придется писать о загнивающем Западе, батенька. О наших хосинах лучше умолчать. Увы, на лице Бертьяева появилось искреннее огорчение. Я как раз заинтересовался судьбой одного талантливого физика. Может быть, слыхали его фамилия Тернем? Эрический поэт кивнул. Ну, кто в столице лет пятнадцать назад не слыхал о Тернеме? Русский Эдисон? Только сейчас этот Эдисон является объектом далеко не научных интересов. Да и работает не в Академии наук. Правда, говорят, его уже выпустили. Знаете, батенька, лучше спросить Лапшина. Он-то все знает. Тут вы правы, кивнул драматург. «Чтоб Лапшин да не знал!» Вы писатели искренне рассмеялись, вспомнив неведомого Бену Лапшина. и так Тернем жив, был арестован, но сейчас похоже на свободе. Между тем, некий молодой, но уже весьма потертый джентльмен, о котором Бертяев сообщил, что он известный художник, подсев к Бену, начал забрасывать его вопросами о каких-то лондонских знаменитостях. Можно было пояснить, что гость из посольства представляет не Великобританию, а иную державу, к примеру, Канаду. Но Бен решил поступить иначе. Сделав строгое лицо, он на прекрасном английском сообщил любопытному журналисту, что специфика его обязанностей в столице не даёт возможности предоставить информацию подобного рода. У гости отвисла челюсть. Бен осталось лишь гадать, за кого его приняли за руководителя секретной службы или за официанта посольского ресторана. Тем временем в центре комнаты, где находился Бертяев, явно назревал какой-то спор. Бен прислушался и понял, что сдетонировала нехитрая уловка драматурга о его интересе к современной физике. «Представляете, товарищи!» — возмущался моложавый человек в сером клетчатом костюме. «Я написал рассказ, научно-фантастический, как раз про ядерную физику». «Это тот, в котором английские шпионы пытаются украсть чертежи, вернул кто-то». «Ну, это не главное», — писатель-фантаст немного смутился. «Шпионы — это, так сказать, оживляешь Но разве нам не нужна наша фантастика, социалистическая фантастика оптимизма?» «Я понес рассказ в редакцию, и мне его вернули. Знаете, с какой рекомендации?» «Написать популярную брошюру про повышение Удоев?» — предположил один из гостей. Почти угадали, невесело усмехнулся автор. Посоветовали написать про новые технологии в металлургии. Оказывается, наша советская молодежь должна воспитываться не на сказках, а на добротной научно-популярной литературе. Неудачливого фантаста поддержали нестройным хором, в котором можно было услышать сочувствие и осторожное согласие. «Фантастика – жанр любопытный», – согласился Бертяев. «Только я не очень понял ваш пассаж об оптимизме». «Вы считаете, что оптимизм и ядерная физика хорошо зачитаются?» «Зачем так сужать, Афанасий Михайлович?» – удивился писатель. «Я говорю вообще о науке, о прогрессе». «А что такое прогресс?» «Ну, Афанасий Михайлович, вы, конечно, шутите. Сейчас, извините, даже дети знают, что такое электричество, авиация. Я тоже знаю, кивнул грамматург. Я ведь был на фронте с шестнадцатого года. Авиация бомбила нас почти каждый день. А электричество немцы пропускают через проволочные заграждения. У солдат обгорали руки. Но... но это издержки, — растерялся фантаст. Неизбежные издержки. Согласитесь, что без прогресса, науки, техники образования мы бы жили в каменном веке. Про каменный век ничего не скажу, — покачал Галабертяев. По-моему, мы о нем еще ничего не знаем. Посему не станем судить. Но я одно время интересовался античностью, эпохой рождения христианства. И вот что меня поразило. У римлян было все необходимое для нормальной жизни. Школы, почта, больницы, библиотеки. Но у них было еще одно. Они умели вовремя останавливаться. Помните, во всех учебниках написано об Александрийце Героне, который открыл принцип пара. Но римляне оставили паровую энергию лишь для детских игрушек. «В силу социально-классового консерватизма», прокомментировал кто-то. «Трудно сказать, но представьте себе, что они все-таки построили паровой машину. Появились заводы, паровозы, пароходы, электричество. И они открыли бы Америку, предположил фантаст. И американская цивилизация погибла бы на тысячу лет раньше». Я не говорю, что могли бы сделать римский кесарец более современным оружием. Поэтому мне трудно судить, что такое прогресс. Техника. Но человеческое счастье вполне достижимое с техникой временно-оттичность. Мораль? на мораль почти не изменилась с тех пор. Я уже не говорю об искусстве, литературе. «Вы, батенька, любите парадоксы», — вступил в спор лирический поэт. Но если следовать вашей логике, мы дойдем до Руссо с его идеей возвращения в пещер. Знаете, в эпоху Дни Прогресса и Магнитки отрицать прогресс как-то странно. Бертяев улыбнулся и развел руками. Его супруга, давно уже ожидавшая окончания дискуссии, поспешила пригласить гостей в столовую, вызвав тем одобрительный шум. За ужином Бен постарался молчать, хотя это было не так просто. Его соседом оказался автор дяди Петя. Удалив первый голод, детский писатель начал разговор о литературе для подрастающего поколения, принявшись пересказывать сюжет второй части «Приключения доблестного милиционера». Пришлось время от времени кивать и говорить о... Счастью, Богомал, как истинный творец, в слушал сам себя, не задавая ненужных вопросов. Когда дело уже дошло до торта, в прихожей послышался звонок. гости переглянулись. «Лапшин, товарищи!» предположил кто-то. «Лапшин, лапшин!» поддержал хор. Все заулыбались. Хозяйка вышла и вскоре вернулась, причем не одна. В комнату бежал невысокий толстенький человечек в растемтом пиджаке и со взбитым на сторону галстуком. Булькнув Мильпардон, долго жал руку Афанасию Михайловичу, заодно успев облабезать ручки нескольких дам, сидевших поблизости. Наконец он был усажен за стол и занялся котлетой по-киевски. Гости переглядывались. Что нового столицы поинтересовался кто-то? — А? — скинулся толстячок. — миль пардон, дожую. Я как раз спешил, чтобы рассказать. Господин Колонков, напрочь забыв о деде Пете, подбегнул Бену. — Да. Лапшин отхлебнул из бокала и откинулся на спинку стула. — Потрясающие новости! Скандал! Даже целый эль-скандаль! Только прошу, между нами антре, ну, так сказать... Дружный хор тут же и пообещал хранить полное молчание.